Глава 16. С возвращением дружины горожане будто обезумели. Не осталось у людей столь важных дел, которые могли бы заставить их отсидеться в своих домах и не встретить войска из похода. Они вжимались стены домов и теснили друг друга, чтобы пропустить по улице вереницу к метей. В громком радостном гуле терялись любые звуки. А из-за сплошной стены спин попробуй что разгляди. Но Ставр... Легко проходил между горожанами. Те неосознанно отодвигались в сторону. Стоило только приблизиться. Он неспешно сопровождал дружину и перебегал от одного лица к другому. Уже в который раз он возвращался от хвоста войска к его голове и обратно. млады, нигде не было. Мелькнула мысль, что она погибла, но тут же была отринута, как совершенно невероятная. Она не могла пасть в бою. Ее навыки слишком хороши. Неужели покинула дружину еще по дороге? Ведь, как известно, ученица не собиралась оставаться там навечно. Теперь найти ее будет очень сложно. Она могла двинуться в какую угодно сторону. А время уходило. Скоро Урхас требует исполнения задания и вряд ли обрадуется такой большой задержке. Ставор проводил дружину до самых ворот детинца, снося тычки, которые стали чаще. Немного он постоял в толпе, поглядывая на улицу и ожидая, что там, возможно, еще кто-то проедет. Но так ничего и не дождался. Пришлось возвращаться на постоялый двор ни с чем. Неизвестно, что больше огорчило его. То, что дело, на которое он рассчитывал потратить не так много времени, затягивалось, или то, что он так и не увидел Младу. Признаться, он даже с неким замиранием сердца ждал, что вот-вот натнется взглядом на ее лицо и каждый раз ошибался, приняв за ученицу случайную девушку с таким же, как у нее, цветом волос. И чего это он так раскис? Во всем виноваты безделья, которое только недавно было разбавлено случайным заказом все от той же неугомонной девицы с янтарными глазами. Правда, выполнять его он пока не собирался. Урхаз добро не давал, а по своему разумению убить княжеского ближника хуже мало что можно придумать. Потому, Он пока выжидал, хоть скрытник уже подбирался к нему, но все кружил рядом, а схватить не мог. Да и не сможет. Вскоре Ставр вернулся на улицы Кирията и весь день провел поблизости от детинца, наблюдая за воротами. Но, как и днем, все его чаяния оказались тщетны. А ночью-то улицы Кирията, темные и холодные. Кажется, они построены нарочно так, чтобы вдоль них постоянно сквозил настырный, промозглый ветер. Ставр сильнее запахнулся в плащ и коротко глянул в смурное небо, откуда сыпал метущийся в вышине снег. Под ногами пустынная дорога, освещаемая желтыми пятнами редких факелов и горящих окон. А вокруг тишина позднего вечера, что нарушалось далеким плеском речной воды у пристани. Тоскливо, как, впрочем, и должно быть в конце бестолково проведенного дня. Ставр проскользнул на задний двор во двора одноглазая ворона и зашел внутрь. Тут же в лицо пахнуло жаром разогретых печей, потом и запахом преющего где-то зерна. Едва увернувшись от столкновения с покачивающимся на ходу пенчушкой который, видно, спешил на улицу вдохнуть свежего воздуха, Ставр прошел в тайный зал. Там он должен был встретиться с той женщиной, которую снова послала с поручением рыжая Орюмцек. Видно, сама приходить не могла из-за неприятностей. А неприятности у нее давно были, иначе она не стала бы в спешке платить за убийство начальника стражи Кирията. Не зря он доставлял все больше беспокойства. Несколько дней подряд крутился вокруг Зарханы и зыркал по сторонам светлыми волчьими глазами. Внимательный и упорный он лип хозяйке двора, что твой банный лист но та молчала и упрямо отказывалась сознаваться в том, что связано с гильдией, хоть это и выглядело глупо. Не будь начальник стражи уверен, он не вел бы себя так нагло. Но выбора-то у Зарханы не оставалось. Стоило рассказать хоть что-то, и на следующий день она была бы мертва. Гильдия принимает только полную верность. Будешь молчать? Проживешь долго. А нет, твоя смерть клинок, рассекающий еремную вену. «Все очень просто для разумного человека». Ставр отодвинул пыльную занавесь на вход в зал и опустился за тот же стол, что и всегда. Черноволосая женщина уже была тут и опасливо поглядывала по сторонам. Стоило только сесть напротив, как она торопливо протянула увесистый кошель с деньгами, словно хотела скорее от него избавиться. Вот, затем еще раз обернулась в сторону входа и поставила на стол второй кошель, прижав им записку. А это еще. Монеты холодно звякнули, даже безразлично. Золото все равно, за что им расплачиваются. Подтянув к себе оба кошеля, Ставр развернул листок. Видно, у настрочившей записку девушки рука дрожала. Строчки прыгали, некоторые буквы невозможно было разобрать, но общий смысл был понятен. Она передавала сразу все деньги за убийство Млады. Просила завершить дело поскорее. Все-таки не отступилась, но чувствовала, что хвост у нее горит, поэтому и торопила. Ставр поднял взгляд на замершую перед ним в оцепенении женщину. Она неподвижно смотрела куда-то в центр стола и, кажется, готова была заплакать. Со стороны поварни донесся звук разбивающегося горшка и громкой брани поварихи, клянущей, на чем свет стоит неуклюжую подавальщицу. Посыльная вздрогнула, выпрямилась и убрала задрожавшие вдруг руки со стола на колени. Еще некоторое время, внимательно поизучав ее, Ставр решил, что спрашивать что-то у нее нет смысла. Она, похоже, не знает подробностей и просто принесла деньги, даже не ведая зачем. Похоже, и читать-то не умеет, иначе ей не доверили бы незапечатанную записку. Придется разбираться самому. Ждать уже просто невозможно. Он провёл в этом городе слишком много времени. «Можешь идти», – просил Ставр, заставив женщину снова вздрогнуть. «И что же она такая пугливая? Или догадывается, что может пострадать за помощь заказчицы?» Черноволосая облегченно закивала, встала, едва не опрокинув стул, и выскочила из зала. Ставр еще раз прочитал записку, словно так можно было увидеть в ней что-то новое, затем перевел взгляд на два отягощённых золотом кошеля. Две пригоршни монет. Столько стоит жизнь млады. И его жизнь стоит столько же, не больше. Может, можно продать и дешевле, все равно она никому не нужна. Даже его самого не радует. Только это давно не имеет значения. Ставр вздохнул и протянул руку, чтобы взять деньги. Шорох откидываемой занавеси заставил глянуть на вход. Обратно в зал, почти бегом, вошла посыльная, еще более напуганная, чем раньше. Она в отчаянии заламывала руки, оглядывалась и шла к столу, едва не сшибая на пути стулья. А затем, смахнув со щеки, не пойми почему выступившую слезу, снова уселась напротив и, закрыв лицо руками, замерла. Очнувшись от удивления, Ставр все-таки убрал со стола тяжелые кошели и встал уходить. В конце концов, его не интересует, «Почему эта баба решила тут порыдать? Может, больше негде?» Тонкие пальцы крепко схватили за запястье и стиснули его в немой мольбе. Ставр остановился, по руке словно пронеслась волна жжения от чужого прикосновения. «Надо же!» «Отвык совсем!» «Не ходи в харчевню!» – прошептала посыльная. Ставр раздраженно выдернул руку из ее ладони. «С чего она вообще взяла, что он собрался туда?» Женщины постоянно выдумывают то, чего нет. «Почему?» «Там воевода-князя. О чем-то говорит с хозяйкой». Женщина опустила голову и снова уткнулась лицом в ладони. «Что-то люди-князя зачистили Значит, теперь и воевода влез. Просто прекрасно. И почему же их всех так уверенно влечет на этот постоялый двор? Как будто кто-то докладывал всем подряд о том, что здесь прячутся арияж. Пожалуй, это место... Переставала быть безопасным. Ох, и наделала рыжий отдел. Либо не сумела удержать язык за зубами, либо у нее есть очень болтливый сообщник. Иначе откуда приближенным князя стало известно, что Зархана связана с гильдией. Это даже начинало злить. А ты чего тут расселась? Ставр оперся о стол и попытался заглянуть посыльной в лицо. Та перестала всхлипывать и приглушенно пробормотала он меня знает. Если увидит, точно спросит, что я здесь делаю». Ставр закатил глаза и, подхватив Дурынду под локоть, потащил за собой, но сам в этот момент не понимал, зачем это делает. Сидела бы тут и рыдала дальше, если ума не хватает догадаться, что выйти можно через заднюю дверь, и никто не увидит. Хотя откуда ей знать, что тут есть черный ход для таких, как он?» Едва не спотыкаясь в полумраке коридора, расставленные у стен бочки и мешки, женщина покорно шла за ним. Ставр почти волоком провел ее до почти незаметной в полумраке двери. Коротко глянул наружу. Никого нет. Подтолкнув посыльную в спину, он бросил, уже отворачиваясь. «Воевода, говоришь?» «Да», – прошелестела она вслед. «Стоило посмотреть, что это за воевода. Возможно, еще не раз придется с ним столкнуться» если он и дальше продолжит тут ошиваться. Или рыжая заказчица и его скажет убить. И не сойдет с ума, взяв на душу столько смертей. Странная девушка. Ставр пошел обратно к светящемуся впереди пятну открытой двери, ведущей в харчевню при постоялом дворе. Не привлекая к себе ни единого взгляда, он сел за отдаленный стол и посмотрел туда, где Зархана о чем-то разговаривала с высоким мужчиной, угрожающе наклонившимся к ней. Светлые, почти пепельного цвета волосы, синие глаза на мгновение с подозрением сверкнувшие в зал и чуть тракочущий говор, похоже, верек Силен, но не слишком огромен. Видно и ловкости ему не занимать. И на поясе секира с короткой рукоятью, украшенная замысловатыми узорами, дорогое и удобное в бою оружие. Опасный противник, если с ним столкнуться в неподходящий момент. Вот только смотрит, как и все вокруг мимо, не видят сидящего в нескольких шагах от него убийцы. Можно было бы подкараулить его по пути в детинец, скользнуть тенью и одним взмахом руки перерезать горло, чтобы не выведывал того, что для его ума не предназначено. Но поднимется еще больше шума. Да и зачем убивать? Зархана все равно ничего не скажет. Верек облокотился о стойку, отгораживающую хозяйку от него, и снова повернулся в зал. Но сколько бы он ни вглядывался в лица посетителей, Ставра все равно не замечал. Люди с опаской и любопытством косились в сторону воеводы, похоже, такие как он, редкие гости в подобных местах, где богачи сроду не толпились. Значит, неспроста». К тому же у входа стояли два стражника, пришедшие с ним, похожие как братья, оба мордатые да кряжестые. И уже явно скучая, негромко переговаривались. Но не забывали при этом въедливо присматриваться к каждому сидящему здесь. Бедная Зархана смотрела в затылок отвернувшемуся берегу, иногда переводя взгляд на его спутников и отчаянно теребила в руках полотенце. К ней подбежала девчонка из поварни и что-то шепнула на ухо, но та только махнула на нее рукой. «Не до тебя, мол». «Эй, воевода, выпь с нами за победу над Вильдами!» Гаркнул откуда-то из противоположного угла залихвастский голос. Воевода повернулся в ту сторону и неожиданно усмехнулся, отчего его лицо тут же потеряло былую жесткость. «Коли угостишь, так и выпью». Невидимый ставро мужчина загоготал, и его смех подхватили товарищи. «Хитрый ты воевода! хотя тебя не и угостить?» Верек улыбнулся шире, но внимательные синие глаза остались серьезными. «Нет, все-таки давай лучше я угощу». Он достал откуда-то из-за пазухи несколько монет, бросил на поднос идущий мимо подавальщицы. «Красавица, принеси-ка каждому здесь по кружке самого крепкого меда». Мужики – Поддержали его слова одобрительным гулом. Кто-то даже застучал кружкой о стол. Девушка, масляно скользнув взглядом по фигуре воеводы, кивнула и быстро скрылась из виду. Верек последний раз с укором посмотрел на Зархану, которая словно пыталась забиться от него в темный угол за стойкой, и, вздохнув, ушел с постоялого двора. Но что-то подсказывало, что он еще вернется. Не похоже было чтобы он удовлетворился разговором с хозяйкой. Ставр дождался, пока за берегом закроется дверь, окинул взглядом в зал, где уже нарастало подогретое принесенным медом веселье, и тоже вышел на улицу. Поднявшийся ветер тут же хлестнул по щекам, бросив из темноты в лицо ворох колючего снега. Воевода стоял у коновязи, поглаживал шею серого жеребца и тихо переговаривался со своими спутниками. Те обеспокоенно поглядывали по сторонам, а затем один из них кивнул на очередные слова Верега и, завернув за угол, пошел, видно, на задний двор вороны. Ставр замер, пряча в тени навеса, прижавшись к стене, а потом медленно двинулся вдоль нее, пытаясь ближе подобраться к продолжавшим разговаривать мужчинам. «Значит, Виген «Сказал?» Долетели до слуха обрывки фраз воеводы. Стражник расстроенно покачал головой да он мало что нам говорил, только старшим. Сначала хотел сам убедиться. Так же, как и ты, воевода, с той бабой в харчевне все разговаривал. И все?» — нетерпеливо подогнал его верек. «Невесту князеву запер», — понизил голос стражник. «Приказал не пускать. За служанкой следили». Воевода неразборчиво что-то пробормотал, похоже, выругался. Потом потер глаза и вдруг на удивление уверенно посмотрел в ту сторону, где прятался Ставр. Он прилип к стене, задержав дыхание. Уйти незамеченным, подобравшись так близко, не удастся. Если воевода решит проверить, не померещилось ли ему что-то, и завеса отчужденности, один из самых полезных навыков грюмнеры, не поможет. А убивать воеводу по-прежнему резоны не было. Но уж коли придется... Но на свое счастье тот только мотнул головой, словно прогоняя наваждение, и запрыгнул в седло. «Дождись, Радея! Будете караулить тут всю ночь, чтобы видели, кто входит, кто выходит. А пришлю к вам еще двоих. Только сильно перед глазами не мелькайте, а то не только Арияж, а вообще всех посетителей распугаете. Слухи не удержишь. Утром доложите». Стражник кивнул заметно понурившись. Он еще долго стоял напряженно глядя туда, откуда должен был прийти его товарищ. Ставр стоял у него за спиной, размышляя, что делать. Значит караулить собрались. Ухмылка сама расползалась по губам. Конечно, когда человек сосредоточен на наблюдении, отвести его взгляд намного сложнее. Хотя можно улучшить момент и все равно пройти незамеченным, если нужно. А проще прикинуться горожанином или гостям, приехавшим с других земель. Поэтому караул в деле поимки Арияш – не выход. Ставар уже медленно двинулся в сторону двери, пока стражник не повернулся. Но тут издалека донесся грубый смех нескольких мужчин. Они о чем-то спорили и шумели так громко, что хотелось немедленно заставить их замолчать. Любым способом. Темные фигуры поначалу почти терялись за пеленой снега, все приближаясь а потом один из них, поскользнувшись на обледеневшей после заката дороги, упал к самому крыльцу харчевни. Громкая брань сотрясла стены стоявших вокруг домов. Остальные, развеселившись еще больше, принялись поднимать неуклюжего товарища, а стражник с подозрением глянул в их сторону и отошел чуть в тень. Ставр подождал, пока мужики подойдут к двери, и, укрывшись за их спинами, проскользнул внутрь проходя мимо кивнул напуганный разговором воевод из архани и через задний двор пошел к себе невидяще оглядевшись во мраке комнаты он сдернул перчатки и размял пальцы вздохнул запах табака которым здесь пропитались уже даже стены все таки гадкое местечко а выставленные снаружи стражники делали его еще гаже. Оставаться здесь небезопасно, но пока не выяснит, где млада, придется задержаться в кирияте на какое-то время, а значит, следует прикинуться каким-нибудь крестьянином, что приехал в город поглазить. Ставр потер гладко выбритый подбородок, нет, за крестьянина не сойдет. Они обычно заросшие бородами, да и кожа у местных гораздо светлее. А его со всеми потрохами моментально выдаст лицо, покрытое густым южным загаром. Такой ни с чем не спутаешь. Этим летом часто приходилось бывать в Ареване. Кто ж знал, что потом придется ехать на север, да еще и зимой. Придется раздобыть где-то одежду побогаче, но не слишком. Удастся сойти за торговца, держащего путь. Да хотя бы в Навруч. Конечно, копни глубже, и вся его история рассыпется в пыль. Но, может, обойдется. Лишь бы встретиться с Младой, а там все разрешится так или иначе. Нужно завершить дело, чтобы не висело на душе тяжелым булыжником. Но удастся ли? За дни почти полного безделья Ставр много думал об ученице. Все лета, проведенные с ней, вспыхивали в памяти одно за другим, с каждым разом расцветая новыми подробностями. И как назло, внутри все сильнее укоренялось понимание того, что убить ее будет трудно. Он не сможет поднять руку на девушку, которая, как ни крути, стала ему близка. Он не хочет ей смерти. И безразличным остаться не может. Кто знает, возможно, она не отказалась бы покинуть гильдию и просто уйти вместе с ним. Куда-нибудь далеко. Может, в Хилтер или к самим Миртам. Говорят, с ними можно договориться и поселиться на их зачарованных землях. Конечно, первое время пришлось бы скрываться, а потом... Что потом? Как все обернется дальше? Резко опустившись на кое-как застеленную лавку, Ставр обхватил голову руками. Откуда взялись такие мысли? Непривычные, но от того более привлекательные в свои безрассудности. Разве ему это нужно? Разве его не устраивает нынешняя жизнь? Ни о чем не сожалеть, ни к кому не привязываться, нигде не задерживаться надолго. Сколько же проблем свалилось в одночасье? И все из-за двух дурных баб. Одна не удержалась от того, чтобы прикончить Арияш, а другая не смогла толком утаить свои намерения. Ставр встал и прошелся по коморке, стараясь отгородиться от сомнений. Ни к чему это. И приведет только к беде. Но соблазн увидеться и поговорить с Младой был очень велик. Просто поговорить. Возможно, задать терзающие остатки души вопрос. Если не придется бежать из Кирията раньше чем он успеет покинуть его по собственной воле. Ставр глянул в маленькое окно. Внизу, во внутреннем дворе, в тени покосившегося сарая, прятался стражник. Временами его неразборчивая тень скользила на фоне побуревшего под солнцем снега, а иногда замирала. Но скоро стражник, озябнув, снова начинал ходить туда-сюда. Это даже как-то убаюкивало. Часто поморгав, Ставр отошел и, раздевшись, лег спать. Где-то на краю ощущений послышались шаги. Затем негромкое дыхание и, кажется, усмешка. С реальности словно сдернули мягкую пелену, и Ставр моментально проснулся. Прислушался, надеясь, что ему просто что-то почудилось. Точно, кто-то был рядом. Он стоял, загораживая свет луны, падающий из окна, и молчал, но смотрел неотрывно. И его взгляд как будто все сильнее придавливал к кровати. По горлу словно прокатился раскаленный на солнце камень и застрял где-то под кадыком. Неужели это случилось так скоро? Хватит прикидываться, что спишь, Ставр. Медовый голос, казалось, заполнил всю тесную коморку и залил с головы до ног, как муху. Но верить его мягкости нельзя. Он принадлежал одному из самых безжалостных арияж за все время, что существовало гильдия. Ставр еще немного помедлил, испытывая терпение гостя, а затем неспешно сел на кровати и повернулся в его сторону. Сверкнул белок единственного глаза, и под закрывающее лицо повязкой даже померещилась улыбка. Он стоял, оперевшись на выступ под окном, и будто бы ждал приветствия. «Что за привычка приходить ночью, Равдан?» Ставр провел ладонью по лицу, хотя сонливость и так уже как рукой сняло. Но главное — хранить спокойствие и показывать, что тебе ни до чего нет дела. Герзаки не любят суеты. «Время всех, арьяж, ночь!» — пожал плечами гость. «Но я ненадолго. Да у тебя тут особо не расположишься!» — он обвёл взглядом Комнатёнку. Ставр только хмыкнул на издёвку — Это вполне в духе Равдана, привыкшего к своему большому дому в городке, расположенному недалеко от границы с Кириятским княжеством. Как же его, кажется, Терхан. Там не так жарко, как в столице, и в свободное от саглядательства за Арияш время можно сидеть под рацкидистой оливой, слушать пение цикад и попивать вино, купленное, как и все вокруг, на монеты, каждая из которых обмакнута в кровь. «Неужели ты покинул свое теплое местечко ради меня?» Снова усмешка. Равдан скрестил руки на груди и чуть подался вперед. «По приказу Урхаса я поехал бы за тобой даже в заросшие толстенным льдом северные земли и выдернул бы из постели Верекской княжны». Его голос становился все менее вкрадчивым, обретая стальную твердость. «Дело плохо. Видно, Урхас не на шутку разозлён, раз Одноглазого. И напутствия в дорогу вовсе не были добрыми, раз тот так быстро теряет терпение. «Хватит плясок вокруг да около, Равдан!» — оборвал его Ставр. «Зачем пришел? Урхас интересуется, почему ты так долго возишься с Младой. Решил дождаться в Кирияте лета?» Равдан отошел от окна и приблизился, нависая над Ставром, как змея над мышью. Тихо скрипнула кожа плотного нагрудника, и тяжелая ладонь легла на плечо. Он не станет ждать вечно, и сам знаешь, что будет, если ослушаешься. Да, это было всем известно. За утаивание денег от гильдии или невыполнение приказа Урхаса любого Арияж ждала смерть. Ослушавшийся мог долго прятаться и бегать, но его рано или поздно настигало возмездие. А таких во все времена было достаточно. То и дело наемниками овладевала жадность, и они пытались увильнуть от выплаты обязательной для всех части денег. Иногда можно было откупиться, но чаще приходилось расплачиваться своей шкурой. А вот неисполнение приказов Урхаса встречалось гораздо реже, потому что в таком случае наказание точно не избежать. За ослушивавшимся приходил герзак. Их выбирали из тех грюмнёры, что были уже не столь молоды, чтобы постоянно мотаться по городам и весям, не столь ловки, чтобы надолго замереть на узком выступе окна, ожидая удобного момента для нападения, но достаточно опытные, чтобы расправиться с любым Марияж, младый нет в городе. Ставр стряхнул руку одноглазово И завтра я собираюсь выяснить, где ее искать. Самому этот город уже поперек горло, но ждать осталось недолго. Она снова куда-то сбежала? Я давно заметил, что она ведет себя очень уж странно так что ее поступки вовсе меня не удивляют. Может, она даже решила остаться в дружине? Впрочем, это уже не имеет значения». Равдан неожиданно рассмеялся. Тихо и хрипло, как будто вокруг забегали тысячи насекомых, шурша лапками по доскам. «Совсем видно, с ума сошёл от безделия в своем поместье или голову отморозил по дороге. Значит, у нее какие-то дела. Хотя какая разница?» Глухо буркнул Ставр, чем заставил Герзака притихнуть. Равдан прошелся от одного угла коморки до другого и обратно. «Я слышал, ты решил еще и нажиться на ее смерти», наконец проговорил он и вперил взгляд в стену. «За это, наверное, Урхас тебя и ценит. Ты один из самых жестких арияж. Но сейчас я чувствую в тебе слабину. Ты суетишься, как будто стал бояться чего-то». Голос его стал задумчивым, и в нем даже проскользнуло сожаление. «Зачем ты взял деньги за убийство начальника стражи?» Урхас разрешения не давал. Ставр, кажется, слишком шумно сглотнул настырно стоявший в горле горячий комок. Взгляд Равдана сдержанно скользнул по его лицу, а затем снова уперся в никуда. Воцарилось напряженное молчание. Одноглазый ждал, но разговор продолжать вовсе не хотелось. Слишком неприятными стали вопросы. Они иголками лезли под кожу, заставляя выискивать в них подвох. Где-то внизу громко с придыханием скрикнула женщина, потом еще раз, и застонала протяжно, заставив Ставра поморщиться, а Равдана громко хмыкнуть. А потом тишина снова вплелась в зыбкий мрак лунной ночи. Постояв еще немного над душой, одноглазый прошел к окну и глянул вниз. Он будто бы никуда не торопился. «Разве это не такой же заказ?» Наконец ответил Ставр. «К чему тянуть время?» «Это только привлекло к тебе больше внимания». Не отрываясь от разглядывания заднего двора, бросил Равдан. «Ты должен был понять, что, связавшись с княжеским скрытником, рискуешь попасться. И вот теперь за тем местом, где ты сидишь, следит городская стража. Тебя ищет княжеские воевода. Хотя чему я тебя учу? Думаю, ворон — Учил лучше и объяснял понятнее, что так ошибаться нельзя. По шрамам на спине словно провели раскалённой кочергой. Да, Ворон объяснял очень доходчиво. Впечатывал каждый урок вплоть как подсказку на случай, если забудешь. «Я завершу дело», — рявкнул Ставр, заставив Герзака выпрямиться и обернуться. «Дайте только время». «Время», — эхом повторил Равдан. «Хорошо, я передам Урхасу, что ты не собираешься нарушать договора. Но чем больше ты будешь тянуть, тем скорее мы встретимся снова». Послышался тихий щелчок, тень одноглазого метнулась к кровати, и острое лезвие царапнуло шею под ухом. Ставр только успел обхватить пальцами крепкое запястье Равдана. «Не кипятись», — проговорил он и осторожно отвел руку с зажатым в ней клинком. «Я тоже умею похваляться хорошей сталью». Будь его волей, одноглазый уже корчился бы на полу с торчащим в груди кинжалом ходымской стали, с которым Ставр не расставался после того, как покинул песчаного ворона. Подарок от великого мастера. Он рассек бы нагрудник Равдана быстрее, чем у того успел бы выскочить кинжал из рукава. Но приговаривать этим себя к смерти Ставр вовсе не собирался. «Надеюсь, мы скоро увидимся». Равдан почти добродушно похлопал его по спине а затем развернулся и бесшумно выскользнул из комнаты. Утром Ставр проснулся в скверном расположении духа. Встреча с герзаком только разбередила в душе раздражение, которое и так слишком часто его накрывало. Он натянул свою обычную одежду, в которой легко сливался с толпой горожан, и отправился по постоялым дворам слушать. Для Арияж это бывает очень полезно. Прослоняться пришлось до самого вечера, пока по улицам снова не начали бродить мужички, ищущие в харчевник отдыха после дневных забот. Устав таскаться туда-сюда, Става рассел в той, что поприличнее, за ближним к стойке столом, и теперь неспешно подтягивал пиво, приглядываясь ко всем вокруг и время от времени выхватывая из разговоров горожан и постояльцев то, что могло бы ему пригодиться. Шум харчевни всколыхнулся, когда внутрь ввалились трое развеселых друзей. Видно, они уже успели разогреться где-то медом, потому как слышно их стало, еще на улице. Под глазом одного из них красовалась свежая ссадина. И шатался он больше всех. Двое других только и успевали поддерживать его под локти. Они шумно прошли между столов и уселись неподалеку от очага. Подбитый поймал за руку подавальщицу и громко так, чтобы услышали остальные, гаркнул. «Девонька!» «Принеси пару кувшинов меда бравым воинам, прошедшим поход». Девушка, не впечатлившись, скривила губы, но кивнула и тут же умчалась в поварню. Зато все мужики в округе оживились. Любопытные взгляды обратились к воинам. Кое-кто даже решил к ним подсесть, чтобы хорошенько пораспрашивать подробности. Всем, кто в военном деле ничего не смыслит, очень интересно, как происходят битвы. «Лучше-то и безопаснее послушать чей-то рассказ, чем участвовать самому». Ставр немного посидел в стороне и, приглядываясь, а затем подхватил свою полупустую кружку и подошел тоже. Хмельной мед хорошо развязывает языки. Узнать что-нибудь полезное у подвыпивших мужиков не составит большого труда. Он незаметно затесался среди восхищенных слушателей, никто и не глянул в его сторону, а когда очередной сказ закончился, подлил себе пиво и тихо проговорил. Такой поход до самой старости можно вспоминать. Подбитый, который вблизи оказался кряжестым мужиком, чуть старше Ставра, снисходительно улыбнулся, глянув на него. Подавальщица поставила перед ним очередной пузатый кувшин. Он бережно огладил его бок и пожал плечами. А чего не вспоминать? И внукам своим расскажу ещё. Эх, страшно было. Но мы выжили, слава Перуну. Ставр немного выждал, пока мужики повздыхают и похлопают друг друга по плечам в молчаливом согласии. «Говорят, и девицы среди вас были. Перешел он к делу. Чего тянуть? Он не выпьет столько, чтобы просиживать здесь до утра». «Была одна, лютая девка», — улыбнулся мужик и переглянулся с товарищами. Те поддержали его кивками. «Но я ее видел-то пару раз издали. «Хороша». «Кому как?» — отозвался один из друзей. «По мне так тоще уж больно». «Я тоже ее как-то видел», — вздохнул Ставр. «Как дружина в поход отправлялась с тех пор». «Что, в душу запало?» — рассказчик подмигнул. «Что уж о тебе говорить, если сам воевода судачат, глаз на нее положил». В груди вдруг раскаленным тавром полыхнула ревность. «Вот, значит, чего тот верек так суетится. но суетится!» Взял себя в руки, ничем не выдав мимолетного смятения. «Что мне воевода?» — ударил он ладонью по столу. «Ты меня не пужай! Я ж хотел встретиться с ней, как вернется!» «Может, и взглянула бы на меня?» «Да вот среди дружинников ее не увидел сегодня. Даже не знаю, что делать теперь, где искать». «Эх, как тебя припечатала! хохотнул мужик, отпивая меда. «Коль совсем не в Моготу, можешь в беглицу съездить». Там она, я слыхал. «Что за беглица?» «Ты не местный, что ли?» Прищурился вояка. «И впрямь, рожа-то не нашинская». «Проездом я тут», — махнул рукой Ставр. «По делам торговым. Да вот решил задержаться ради такого дела. Отец недоволен будет, но вдруг невесту привезу. А то он все серчает, что я, как овдовел, не женился вдруг орять. А мой балбес, хоть бы первый раз женился» покачал головой мужик. «Только девок по углам тискать гораст!» Он помолчал и продолжил. «А беглица-то деревня Рысий, в полуста верстах от Кирията на юго-запад». Тут он лукаво посмотрел на Ставра. «Неужто и правда туда махнешь?» «А чего не махнуть?» Задиристо усмехнулся тот, брякнув кружкой о стол. «Может, это любовь моя на всю жизнь?» Ты гляди, чтобы эта любовь тебе не поотшибала чего. К ней на кривой кобыли не подъедешь. «Разберусь», — отмахнулся Ставр. И не с такими справлялись. Жена моя первая, да возрадуется ее душа в светлом мире. Но мужики уже перестали его слушать, и разговоры снова вернулись к походу. Уж только всего еще можно было рассказать, гораздо более любопытного, чем обсуждение баб. Верный способ отвадить от себя интерес слушателей, заговорить о жене. Ставр, Посидел немного, чтобы не уходить слишком внезапно. Но подошло время возвращаться в ворону. Он узнал, что хотел. Как удачно все обернулось. Ставр неспешно встал, оставив на столе монеты за пиво, и вышел с постоялого двора. На душе полегчало. И он бросился бы в путь прямо сейчас, не смотри, что ночь на дворе. Да стражники за ворота не выпустят до утра. Придется ждать. Но это ничего. Он ждал слишком долго. Значит, потерпит еще чуть-чуть.